Глава восьмая. Чёрная шера. Покажи людям то, что они ожидают увидеть. Тогда реципиент обманет сам себя, а тебе останется только подтолкнуть его в нужную сторону, минимум затрат и максимум эффекта. Вот работа мастера. Эша, Дамен Дюбраин. 25-й день Ласточек, Рильсуардис, Себастьяно Бие Морелле. Стриж. Заложенная пером древняя книга под названием Введение в систематизацию стихий какого-то светлого шера по фамилии Парьен, из припиской рекомендована для первого курса Магадемии, оказалась на удивление интересной. Увлёкшись Стриж чуть не пропустил возвращение Шуалейды. Когда снизу раздался звук открывающиеся двери, он как раз читал о крови лилового дракона, магии разума, иллюзий и правды. По утверждению давно почившего Шера, идеальное дополнение и усиление для фиолетового жёлтый стихия дракона-барда, разум и искусство, магия неявной сути, непроявленных вероятностей Слияние истины с ложью в акте творения. Казалось, ещё несколько строчек, и он поймёт что-то очень важное, жизненно важное. Вот только голоса внизу. Стриж прислушался ко второму, мужскому. Ваше высочество позволит присутствовать при изготовлении аккумулянтов? Конечно, пойдёмте наверх. Стрижа окатило ужасом. Он узнал голос мастер Ульрих во дворце. Проклятие. Сладка и сытно пахнуло кровью. Тени по углам сгустились. Спокойно, дыши ровнее, ещё ровнее, скомандовал себе Стриж, не смея призвать Хисса. Никакого страха, никакой тени, если не хочешь, чтобы она заподозрила неладное. Сжав в руках книгу, Стриж огляделся. 2 секунды на поиск надёжного убежища. Книжные шкафы кресла, окна, кушетка, стена с оружием. Вот оно. Теперь бы немножко удачи, не займёт много времени, звучит голос Шуалейды. Шаги двух парног на лестнице в такт, затем сбиваются, замедляются, останавливаются. Пауза. Лёгкие шаги приближаются, тихо на цыпочках, замирают совсем рядом. Тигрёнок. Тихо, еле слышно. Невесомое касание. Шуалейда проводит пальцами по макушке, поправляет горностаевый мех, вздыхает, почти беззвучно шепчет: "Систематизация стихий". Делает паузу и продолжает чуть громче: "Пойдёмте, другу Ульрих, тише, не разбудите его". Шаги двух пар ног удаляются, поднимаются по лестнице. Шуалейда молчит. Шаги затихают, слышится скрип, что-то звенит. Всё, пронесло. Стриж откинул край покрывала, в которое укутался с головой. Сверху доносились знакомые мирные звуки. Улирих что-то рассказывал, а шуалей доходила по лаборатории, чем-то стучала. "Слава тебе, Хис", пронесло, выдохнул Стриж. Но на душе было погано и холодно. И приготовленный нож, чтобы одним движением через покрывало всадить склонившейся колдунье в сердце, казался змеёй. готовый укусить его самого. "Во что ты влип, стриж?" спросил он у клинка. "У тебя рискованная работа", ответил холодный чистый блеск. "Нет, я должен вернуться. Я нужен брату". Скачив с кушетки, он отправил клинок обратно в ножны на стене, расправил шкуры, положил введение на подушку, выглянул через окно в сад, припоминая задний двор, где вчера стоял под прицелом арбалетов Сегодня арбалетав не было, но была прекрасная принцесса, которая стоит десятка убийц, и он обязан переиграть её и вернуться. А для этого надо перестать бояться. Вот так взять и перестать превратиться во влюблённого менестреля и просто ждать шанса. Хис не оставит своего слугу. Стриж захлопнул окно. Наконец-то всё стало просто и понятно. Какая тема для баллады, усмехнулся он, стягивая сюртук и бросая на кресло. Маэстро Клайву был бы доволен любить так принцессу, умирать так с фейерверком или с музыкой? Да, лучше с музыкой. И не сегодня. Глубоко с наслаждением вдохнув сырой воздух, стриж взял том введения. Светлый Шэр очень интересные вещи пишет про дар искусства. Так и хочется попробовать, чем ткач, не артист. С книгой он и отправился в ванную. Вряд ли Шуалейда предложит Ульриху познакомиться с голым тигрёнком, а если предложит, что ж. Ульрих знает, кто такой стриж, и знает, хис не любит тех, кто встаёт на пути его слуг. 25-й день ласточек. Рильсуардис. Шуалейда, Шэрасуардис. С изготовлением модифицированных кристаллов Шу справилась быстро. Наверное, потому что совершенно не способна была думать, что и как делает. Мысли вертелись вокруг котёнка Таис и помолвки Кая. Она пока смутно понимала, как тигрёнок поможет расстроить свадьбу, но упустить шанс не могла себе позволить. Вот если бы Даим вернулся или хоть написал. Злые боги Зачем вы позволили Люкресу сотворить с ним такое? Пожалуйста, пусть да им вернётся из Хмерны живым и здоровым. Покашу страдала и собирала из обрывков мыслей план, руки делали дело. Сначала кристаллы, вручив их Ульриху, шуглянула вниз, обнаружила Тигрёнка в ванной, читающим введение и успокоилась. Не время показывать его. Сначала придумать, что врать. Вранью должен был способствовать ошейник, прикрыть Дартигрёнка, защитить от магических и физических атак. Представить его послушной куклой. Бездарная кукла не заинтересует Бастерхази и Ристану, а значит, шу сумеет уберечь своего золотого шера, так как не смогла уберечь Мануэля. Надо связаться с ним, узнать, как он. Шуалейда призвала зеркальца. И начала чертить рону вызова, но остановилась на половине. Мануэль, конечно же, улыбнётся ей и скажет, что всё хорошо, но ему снова будет больно её видеть. Ни к чему это. Она отпустила его, и на этом всё. Он сам вернётся, когда исцелится, когда сможет видеть её и не вздрагивать от боли. Будь проклят Аристана. Отложив зеркало, нет, убрав его с глаз долой, Шу взялась за слиток звёздного серебра. прикрыла глаза, мысленно слилась с пронизывающими линзу стихиями и размяла серебро в пальцах, растянула в тонкую полосу с округлыми краями. Открыла глаза, полюбовалась на получившуюся заготовку ошейника. Мысленно пообещала Дру Ульриху не травмировать его честным описанием собственной технологии работы с тугоплавким и крайне сложным в обработке металлом. Всё равно в небе башне заката Такой фокус проделать невозможно. Следующий этап был куда тоньше и сложнее. Нет, никаких сложностей. Она знает, что должно получиться и как это сделать. Всё прочее не имеет значения. Покажи людям то, что они ожидают увидеть. Ещё в письмах объяснял Даим принципы иллюзий. Тогда реципиент обманет сам себя. А тебе останется только подтолкнуть его в нужную сторону. Минимум затрат и максимум эффекта. Вот работа мастера. Минимум затрат. Минимум узоров. Алмазный резец выводил по матовому металлу простые иероны подчинения. Воля Шув плеталась в них вторым слоем, подчинение стихий, зеркальная защита, единство сути и лжи. И полоска звёздного серебра оживала, напитанная силой линзы. Лишь когда солнце перевалило за полдень, Шу отложила резец, прикрыла слезящиеся глаза и потянулась. Светлая, не оставь. Я делаю это для его блага, а не из каприза. Я отпущу тигрёнка на свободу, просто не прямо сейчас. Шуалеида осенела лоб малым округлем, взяла полоску металла в руки, тёплая чуть вибрирует и открыла глаза. Ничего особенного. Скромный узор из штрихов. Матовый металл, лёгкий налёт тьмы. На вид вроде ошейник облен, только проще. Положив ошейник на стол, Шу взяла с полки бутылочку с кислотой и осторожно капнула, тут же отдёрнув руку и вместо неё подставив кусок стекла вовремя, не долетев до звёздного серебра на волос Капля подскочила и ударилась в стекло, оставив на нём мутный след. Отбросив стекло, Шу рубанула по артефакту воздушным клинком. Он отлетел с намерением пришебить хозяйку, но на полдороге передумал и растаял. Шу улыбнулась. Ни излучения, ни отметин на ошейнике, словно он и не воздействует сам, а только отражает. Идеальное зеркало. Почти идеальное Не опасные для жизни и рассудка воздействия, он пропустит. Так что тигрёнка вполне можно погладить или легко ранить, но не убить. Похвалив себя за отлично сделанный артефакт, Шоу оглянулась. Только теперь она заметила, что во время работы изолировала лабораторию от остального мира. Удивилась собственному уму, и сняла сферу защиты и замерла, забыв вздохнуть. Башня заката пела. Сотня призрачных голосов вторила звукам рояля из гостиной. Золотые и угольные нити сплетались с синими и лиловыми. Музыка волновалась морским прибоем, касалась волос ветром в свободных просторах. Шуглянула на ошейник и тяжело сглотнула, отгоняя несвоевременные угрызения совести. Да. Это святотатство надевать ошейник на того, кто заставляет петь стихии. Но какие возможности, как их применить, шу только начинала понимать. Зато знала точно, что не позволит этому чуду исчезнуть никогда и ни за что. Её появление в гостиной Тигрёнок не заметил. На миг она остановилась, любуясь словно выточенным из застывшей музыки золотым шаром. Острая потребность коснуться чуда толкнула её в спину. Тигрёнок позвала она. Музыка оборвалась, и Шуели подавила разочарованный вздох. Нежные объятия мелодии исчезли, заставив кожу покрыться мурашками холода. Тигрёнок медленно поднял невидищие глаза. Музыка продолжала звучать в синей глубине, полной золотых искр, и хотелось нырнуть туда, утонуть в прекрасных чарах. Потомки золотых драконов не поют в неволе. Не, кстати, вспомнился трактат Перворождённые дар крови, артефакт ошейник в руке, показался ядовитым скорпионом. Послав наваждение к Шерхабу, изжав зубы, чтобы не ляпнуть глупость, Шу приодалела последний шаг и сорвала с шеи ра старый ошейник. Дешёвый металл рассыпался, повинуясь стихиям, а сам тигрёнок, свобода, вспыхнуло его счастье, обожгло, ослепило. Шу не успела подумать, что же делает, как приказала сидеть. Обездвижила тигрёнка, не обращая внимания на его разочарование и обиду, надела новый ошейник и оказалась за порогом собственных покоев, тяжело дыша и смыргивая непонятно, как попавший в глаза песок. "Это для твоего же блага", вертелось на языке. "Ты должен доверять мне всегда, во всём". Ты под моей ответственностью и под моей защитой. Ты не натворишь глупостей. И с тобой никогда не случится того же, что с Мануэлем и с Даймом. На этот раз я проконтролирую всё сама, только сама. Никаких глупостей, ни за что. Ты не умрёшь у позорного столба. Ты не променяешь меня на тёмного шера. Я просто не дам тебе шанса на ошибку ради твоего же счастья. Но вместо того, чтобы вернуться и сказать всё это Тигрёнку, Шу выпрямилась, сжала губы и твёрдым шагом направилась к малой столовой. Пора заняться делом, тем более такой удобный случай. Альгредо обедает с королём. Как шу не старалась сосредоточиться на застольных разговорах, какая-то заноза не давала ей сидеть спокойно. Даже Кай сегодня на удивление серьёзный и уверенный в себе поинтересовался Всё ли у сестры в порядке? Моё платье к осеннему балу до сих пор не готово, надув губы, пожаловалась Шу. Брат лишь пожал плечами. Не хочешь говорить, не надо. А присутствующие на обеде рыцари короля с удовольствием переключились на обсуждение главного события осени недели большой охоты. вставить несколько намёков на нечто необыкновенное и загадочное, связанное с подарком одной из фрейлин, и пробудить любопытство придворных не представило никакого труда. Сегодня же по сальдору расползётся слух о новом чудачестве принцессы, достигнет ушей девица Ландеха, и завтра благодарная публика скушает увлекательную историю. Единственное неудобно по такому случаю сажать те грёнка за рояль надо что-то другое вот оно обрадовалась шу такие мозоли на подушечках пальцев бывают только если играть на чём-то струнном значит он обрадуется если я принесу ему гитару и может быть ему будет не так обидно из-за шейника эта мысль так увлекла шу алейду что тихий голос разума напоминающий что вообще это ошейник Это замена смертному приговору, и обижаться Светлому Шеру не на что, совершенно потерялся. Просто ей хотелось, чтобы Тигрёнку было хорошо. Вот хотелось и всё. Он так светло улыбается и да плевать, что он что-то там натворил. Наверняка на его счету меньше невинных жизней, чем на её. Так что не ей его осуждать. Зато ей за ним присматривать. Так что всё правильно. Шоле едва дождалась окончания обеда, распрощалась с братом и придворными, напустив на себя самый таинственный вид, и помчалась в сад. Свиснула муаре, взлетела ей на спину и шипнула в город. Моя красавица, знакомая тропинка вывела прямо к цели. Улица Трубадуров одним концом упиралась в королевский парк, а другим в площадь Единорога. Несмотря на то и дело, сыплющийся с неба мелкий дождик, под вековыми ясеньями на опушке толпились менестрели, поэты и любители вольного искусства. Казалось, солнце иногда пробивается сквозь тучи и плотные кроны, касается золотыми лучами то флейтиста, то вдохновенно вещающего барда. Сделать бы для них беседки, раз уж королевского театра на всех не хватает, подумала шу. И представила, как в ежедневнике Бален появляется строчка её рукой: "Беседки для музыкантов на опушке, 7 штук, за мой счёт. Дальше Бальсама разберётся, кому и что поручить. У неё отлично получается всё организовывать. Лавка лучшего в Суарде мастера-струнника выходила одной стороной на улицу Трубадуров, а другой на площадь Единорога. Двухэтажный особняк белого камня даже в дождь казался облитым солнцем, когда-то кла его были шерами искусства, и на стенах их родового гнезда до сих пор оставались отблески древнего дара. Овы, последний из кла его, был лишь условным шером и не имел детей. Дожила вку свою, он по слухам собирался оставить ученику на бессмысленное сожаление об упадке магии. У Шуалеи не было времени велев муаре ждать ни подолёку и никого не пугать. Она сменила пелену невидимости на личину одной из виденных по дороге менестрелек и толкнула дверь, украшенную бронзовыми завитушками. Дверь проскрипела, первые ноты старой, как самсуарт, песенки про весёлую вдову. Вернулся негодник, раздался из сумрачной глубины лавки радостно ворчливый голос. Хоть бы предупре э светлого вам дня бе высокий и красивый несмотря на почтенный для условного шера возраст мужчина вышел ей на встречу из-за прилавка Иван светлый шер поздоровалась Шуалейда А его нет дома почтенная кого не сразу поняла Шу, что маэстро говорит об ученике А як вам мне нужна самая лучшая гитара пока маэстро Скептически склонив голову набок, оглядывал скромно одетую покупательницу. Шо принюхивалась и оглядывалась. В этой лавке пахло магией, с недавних пор очень знакомой магией. Янтарные блики той дела мелькали то на одном инструменте, то на другом. Сам клей вот тоже слегка светился. Совсем чуть, условная категория, от чего же кажется, что где-то поблизости должен быть намного более сильный шэр. Ощущение, готовой вот-вот сложиться головоломки, уже покалывало кожу, когда её прервал Клайво. "Думаю, это вам подойдёт". Он вынул из застеклённой витрины изящную гитару тёмно-медового цвета с почти чёрным грифом. "10 Империалов". Так и не пойманная догадка ускользнула, а Шу доса烦ливо встряхнула головой. "Что за ерунда? Кругом тигрёнок мерещится. Видишь себя Как влюблённая дурочка. Займись-ка делом. Шум взяла гитару, попутно отметив, что мозоли на левой руке маестро очень похожи на те, что у Тигрёнка. Да и сами руки похожи: тонкое запястье, длинные сухие пальцы. Только вот у Тигрёнка кожа нежная, шерхап. Да что с тобой? Опомнись. Нет. Она отдала инструмент обратно. Вам недостаточно хороша моя гитара? Или думаете, 10 золотых это много? И так не особо довольный её визитом к Лайву, начал злиться. Так, пойдите к Валенсису. Он вам продаст расписные дрова по сходной цене. Маестро, эта гитара хороша, но мне нужна самая лучшая. Вы во всём Суарде не найдёте лучше, чем у меня. Вместо ответа Она ещё раз оглядела развешанные по стенам и разложенные по витринам инструменты. Сильнее всего присутствие магии ощущалось в дальнем углу, за прилавком. Шу в 5 быстрых шагов достигла прилавка, обошла его и взяла прислонённую к стене, не совсем новую гитару чёрного дерева. Именно с ней Клайву возился, когда Шу Алейда зашла в лавку. Что вы себе позволяете? Клайво схватил её за руку и попытался отобрать гитару. Это не для вас. Шу обернулась, смерила его коронным взглядом. Колдунье сердится. Маэстро вздрогнул, отпустил её руку, но не отступил. Положите на место, почтенная. Я беру её. Шу погладила чёрный бок. Сколько? Оглядев её с ног до головы, Клайво фыркнул и назвал цену. 150 империалов наличными, и ни дингом меньше. Мгновение, полюбовавшись сверкающими чёрными глазами и торжествующей полуулыбкой, "Ох, не зря, маэстро, вот уже лет 30 славёт первым героем любовником Суарда, не уступая даже графу Сильво", шу сунула руку в иллюзорный карман и вытащила примиком из собственного секретаря в башне заката кошелёк торжество клаева тут же сменилось растерянностью. Выложить за гитару цену хорошего городского дома? Маэстро покачал головой и отступил на шаг. Нет, почтенная, чёрная шея не продаётся. Шу лишь вздохнула, поняв, что добровольно маэстро с дорогим ему инструментом не расстанется. Но но тегрёнку нужна именно эта гитара, а не просто созданы друг для друга. Надеюсь, у вас найдётся подходящий чехол, сказала Анна, сопроводив слова ментальным приказом. Конечно, поклонился вмиг постаревший Клайво и пошёл на другой конец лавки. Что ты делаешь? прошептала совесть голосом Бален. Обязательно надо было ломать старика. Может, он эту гитару для любимой делал, а ты вот так запросто отобрала, зря отказываешь Бастерхази. Вы отличная пара. два тёмных мерзавца. Послав совесть к Шерхабу зелёному, Шу сделала ещё один ментальный посыл. Пусть Клайву кажется, что он отдаёт гитару именно тому, для кого она предназначена. Тут же спина маэстро распрямилась, движением вернулась уверенность. Он достал с полки кожаный чехол и повернулся к Шу. Что ж, вы сразу не сказали, что для Тано Клайво и Гриво подмигнул: "Эх, молодость. Когда он вернётся-то, кот весенний?" Шу, вместо ответа пожала плечами и протянула чёрную сферу маэстро, чтобы сам упаковал её в чехол. Снова мелькнула мысль: имя-то знакомое, Тано, Себастьяно, где-то она его слышала. А это не надо, заберите. Вместе с гитарой Клайво отдал кошель. чёрная шерсть и так его и пусть хоть заглянет поганец сатифа место себе не находит непременно заглянет пообещала Шу, забирая кошелёк и бросая на прилавок. Маестро его заметит только когда она покинет лавку. Надо как-нибудь ещё зайти к маестро, что у него за ученик такой, думала Шу, возвращаясь домой. Только потом, потом интересно. Тигрёнок обрадовался гитаре. Так хочется, чтобы обрадовался. К своим покоям она подлетела, полная радостного предвкушения. Тигрёнок позвала, едва переступив порог. Ответа не последовало. Шо обглядела гостиную, пусто. На миг остановила взгляд на вазе с одиноким яблоком, а про обед забыла. Мррр, подтвердил белый котёнок, спрыгнувший с кресла прямо под ноги. Покачав головой, Шу потянулась на кухню, нашла приготовленные, то ли для неё, то ли для Бстерхази, подносы и отправила один из них на стол. Котёнок справедливо решил, что для него, и устремился к еде, задрав хвост. Ну какыш, вот тебе. Шу спустила тарелку с паштетом на пол и не смей лазить на стол. Котёнок ответил грозным рычанием, вздыбил шерсть и вцепился в паштет. Наверное, не дождался обеда и уснул, а может, снова в ванне, надо было гусем назвать. Улыбнувшись, Шупа положила гитару на диван и пошла наверх. Ни в кабинете, ни в ванной тегрёнка не было. Странно, неужели в спальне? Но он не нашёлся, ни в спальне, ни в лаборатории, от такой-то заботливой хозяйки, кто угодно сбежит. Встряла совесть. Сбежал Да как он посмел! вскипела Шу, но тут же замерла в ужасе. Встерхазе только бы тигрёнок не попался ему. Поисковое заклинание активировалось само собой, и Шур рванулась прочь из тела, готовая обшарить весь Суарт, лишь бы найти тигрёнка и И что ты собираешься делать с ним, когда найдёшь? осведомилась совесть. Ответить Шу не успела.